18-я глава. Как ни странно, долго искать не пришлось. Нодгрос вышла из покоев Авроры и в коридоре нос к носу столкнулась с молодым человеком, который растерянно оглядывался по сторонам. Несмотря на потерянный вид, прекраснее парня Нодгрос не встречала. Светло-каштановые волосы, добрые глаза, широкие плечи и статная фигура. На нём был длинный плащ и грязные сапоги. Похоже, молодой человек только-только с дороги. Заметив Нотгресс, он неуверенно улыбнулся. «Простите, неловко спрашивать, но я понятия не имею, где нахожусь». «В замке короля Стефана», — ответила Пикси. «Сюда-то мне и надо», — удивился молодой человек. «Странно, что я не могу вспомнить, как тут оказался. Отец послал меня к королю». н о т г р е с навострила уши. «Раз молодого человека послал отец». «Кто твой отец?» — осведомилась она. — Король Джон из Ульстада. н о т г р е с едва не запищала от радости. — Принц! Перед ними стоял настоящий принц. Какая разница, что у него плоховато с ориентацией в пространстве? Всё складывалось как нельзя лучше. Парень разбудит Аврору поцелуем истинной любви. Иначе с чего бы он вообще оказался тут столь таинственным образом? Пикси схватили его и потащили к принцессе. — Как тебя зовут? — спросила н о т г р а с с «Филипп?» «Принц Филипп, познакомьтесь с принцессой Авророй!» Объявила Флиттл и отступила, указывая на спящую красавицу. Филипп удивился. «Я знаком с этой девушкой. Что с ней случилось?» «На неё наложили заклятие», — пояснила Нотгресс. «Похоже, молодой человек ослеплён красотой принцессы. Неужели они взаправду встречались? Если так, то где и когда?» Аврора никогда не рассказывала ни о каких парнях. Нотграс пожала плечами. Какая разница? Главное, чтобы принцесса проснулась. «Разве она не красавица?» — спросила Флиттл. Филипп кивнул. «Я не встречал никого прекраснее». Пикси взволнованно переглянулись. «Хочешь её поцеловать?» — спросила ф и с е л в и д «Очень», — ответил Филипп, не сводя глаз с Авророй. «Тогда целуй!» — велела н о т г р е с Филипп с сомнением посмотрел на фей. «Мне кажется, это не вполне удобно. Мы виделись всего один раз». н о т г р е с еле удержалась от возмущённого стона. «И почему этот Филипп такой благовоспитанный? Как это бесит!» Пока он тянет резину, жизнь н о т г р а с висит на волоске. Она уже хотела силой наклонить его голову к принцессе, но тут заговорила Флиттл. «Ты ведь слышал о любви?» «С первого взгляда!» Филипп кивнул и наклонился к Авроре. н о т г р а с затаила дыхание. «Он вот-вот её поцелует!» Вдруг принц выпрямился. «Вы сказали, на ней лежит заклятие?» спросил он. н ц е л у ю уже!» — завопили Пикси. Филипп вновь наклонился к Авроре. Нотгресс затаила дыхание, и весь мир, казалось, перестал дышать вместе с ней. Филипп Нежно поцеловал Аврору. В этом поцелуе таилась любовь и отчаянная надежда. Это был самый прекрасный поцелуй за всю историю поцелуев. Но Аврора так и не проснулась. Филипп обернулся к Пикси. «Что-то должно произойти?» «Убирайся прочь!» В один голос закричали все трое. Филипп, спотыкаясь, вышел из комнаты. Пикси повернулись друг к другу, думая, что делать дальше. «Я была уверена, что это он», — вздохнула ф л и т л Нотграсс скрестила руки на груди. «Будем искать дальше. Проверим всех и каждого. Нам не обязательно нужен принц. Пусть даже он будет некрасив». «Или не слишком чистоплотен», — добавила ф и с е л в и д Пикси вылетели из комнаты. На полпути Нотграсс вспомнила, что не заперла дверь. Не следует, чтобы все, кому н е п о п а д и шастали в покое принцессы, пока она спит. «Найдите какого-нибудь парня, я вас догоню!» сказала она компаньонкам и повернула назад. н о т г р о с с осторожно заглянула в комнату. Что, если принцесса всё-таки проснулась? Глаза феи расширились от ужаса. Сердце заколотилось в груди. Она еле сдержалась, чтобы не закричать во весь голос. У Аврориной кровати стояла «Малефисента». н о т г р е с не могла поверить своим глазам. «Что здесь делает тёмная фея, и почему у неё в глазах стоят слёзы?» н о т г р е с прокралась в комнату и спряталась за комодом. Малефисента опустилась на колени и нежно погладила руку принцессы. «Я не прошу прощения. Тому, что я натворила, прощения нет», — сказала тёмная фея. «Ещё бы!» — подумала н о т г р е с «Подумать только!» Наложила на малышку заклятие и заставила н о т г р е с провести 16 лет в человеческом облике. Тут никаких извинений не хватит». Внимательно посмотрев на м а л е ф и с а н т у которая явно переполняла боль, Нотгресс смягчилась. Что ж, может, страдали не только они. Не подозревая о том, что за ней наблюдают, тёмная фея всё говорила. «Меня захватили ненависть и жажда мести». «Я не думала, что смогу полюбить тебя так сильно, милая Аврора!» У н о т г р е с отвисла челюсть. «Полюбить? Малефисента полюбила Аврору? Когда это она успела? Она-то думала, что Малефисента способна испытывать разве что различные оттенки злобы. Удивительно, что Малефисента прониклась тёплыми чувствами к принцессе. Судя по её виду, в этом не было никаких сомнений. Что же дальше?» н о т г р е з затаилась и с жадностью наблюдала. «Надо же, ты похитила всё, что осталось от моего разбитого сердца!» вздохнула Малефисента. «Я-то думала, что горечь и злоба поселились в нём навсегда. До нашей встречи я даже не предполагала, что вновь смогу полюбить. А теперь я потеряла тебя навсегда. Клянусь тебе, больше никто не причинит вреда». А я буду вечно скучать по твоей улыбке каждый день. Малефисента медленно склонилась и поцеловала девушку в лоб. Вдруг по комнате пробежала магическая волна. Воздух засветился, раздался хлопок. Аврора открыла глаза. А.